Глава двенадцатая. «Тихо, малыш, тихо!» — попыталась я успокоить враждебно настроенную собаку, которая, не переставая, лаяла на Ролана. А тот с невозмутимым видом стоял возле Тиаса и пристально смотрел на меня. Теперь не было той злобы, глаза смотрели иначе, не пытаясь заморозить на расстоянии. «Садись!» — мягко проговорил мужчина и кивнул в сторону дверки. Я пешила от неожиданной смены его настроения. но это отнюдь не значило, что стоит выполнять новую прихоть мага. Однако чего ее лить хочется? Очень хочется снова провести еще хоть немного времени рядом с Роланом, поговорить, понаблюдать и плевать на утреннюю размолвку, которая уже словно сдула ветром из памяти. Зато хулиган точно не собирался слушаться постороннего. Он отвернулся и зашагал в сторону звеньев, призывая следовать за ним, что я и сделала. Но от внезапно пронзившей сознание мысли я остановилась и обернулась. Ролан ведь говорил, что собирается сегодня в Академию. Это ведь уникальный шанс попасть туда и мне. «Лия, не заставляй тебя упрашивать!» Начал он подходить. «Знаю, нехорошо сегодня вышло». Ролан извиняется. Подобного ожидать я точно не могла. Тем более, вроде бы ничего ужасного и не сделал, всего лишь попросил уйти. Вероятно, мужчина просто разозлился, ведь я подслушала, узнала о сложных взаимоотношениях в семье, что кто-то вряд ли захочет выносить на всеобщее обозрение. Наверняка я также отреагировала бы, прогадай бы кто, об издевательствах отца. «Садись в теас! С еле заметной улыбкой прошептал маг, и его голос словно прикоснулся к уху. Пощекотал, а после быстро ретировался. «Пока не могу, у меня дела есть». «Важные?» Казалось, Ролан не поверил. Его бровь недоверчиво изогнулась, словно маг видел во мне не Лию, а Самилию, у которой не может быть обязанностей и тем более важных дел в нитях или звеньях. «Надо зайти к другу», — соврала я, разозлившись на сравнение с подругой. «Заодно хулигана я ему оставлю». «Я подвезу. Собаку можешь взять с собой, она не помешает». И он направился к Теасу, будто я уже согласилась с ним ехать. «А разве откажусь?» «Хулиган, за мной!» Скомандовала ей и последовала за Роланом, попутно рассматривая со спины его легкий светло-серый костюм, идеально подогнанный по фигуре. Вскоре мы опустились на землю недалеко от моего кафе. Я выскочил из летающей машины, быстро побежала внутрь, чтобы извиниться перед начальником за вчерашний день и отпроситься на этот. Жаль, Амиана отыскать там не удалось, чтобы расспросить про листья Суары. поэтому уже через пятнадцать минут я снова сидела напротив Ролана, поглаживая собаку, устроившуюся рядом на диванчике. «Куда мы едем?» «Увидишь!» – хитро улыбнулся он. «А в академию ведь тоже отправимся?» «Зачем тебе туда?» Я замялась, не находя приличного ответа. Можно было бы выложить все как на духу, а из мире и том неприятном инциденте с кражей. Но в то же время таким образом можно, наоборот, испортить все. Ведь Ролана я тоже хорошо не знала – Хотя очень бы этого хотела. Чисто из любопытства, просто слышала много раз о ней и мечтала взглянуть своими глазами. Говорят, там на шпилях крутятся магические змейки, подсказывающие погоду. «Направление ветра, температура, влажность и возможность землетрясения. Да, есть такие». Мы поднялись в воздух и бесшумно полетели. Нити вскоре превратились в тонкие полосы, звенья превратились в обычные ромбы. Казалось, на земле нарисовали простые фигуры разноцветными карандашами. В кругах росли деревья, зеленые лужайки занимали почти всю территорию, разделяемую узкими или широкими дорожками. Местами имелись загоны с животными, обширные плантации каких-то растений, зато за магическими куполами сушь, песок, камень. Растительность там словно вымерла из-за постоянной непогоды, а защитить ее было некому. Разве нельзя все покрыть? Оторвалась я от созерцания местности под нами. Ты про купол? И после моего кивка мужчина продолжил. Затратно поддерживать влажность, температуру, чистоту воздуха и нужные питательные элементы даже в круге. Убери купол, и все разлетится, засохнет или же сгниет. А если всем вместе? Семей магов ведь много. Сделали бы общее для всего государства, поддерживали бы, и тогда людям в звеньях не пришлось бы терпеть эту непогоду. Я же говорю, что затратно. Ты, наверное, не понимаешь. Покачал он головой и подался вперед к тому же окну, в которое я недавно смотрела. Меня обдало волной свежести. От нового вдоха внутри стало очень легко, и появилось приятное покалывание. Я от неожиданности шумно вдохнула второй раз. «О, извини!» И мужчина откинулся обратно на спинку сиденья. «Забыл!» Что это было? Теперь воздух стал в разы тяжелее, и хотелось вернуть то прежнее ощущение. Грудь начала высоко вздыматься, я положила на нее руку, словно это чем-то могло помочь. «Магия!» – ухмыльнулся Ролан и взмахнул пальцами, снова изменяя воздух на более привычный. «За ночь ее обычно много накапливается, поэтому кристаллы подзаряжают утром, и работа тоже выполняется в это же время». «Вы говорите про хранилища магии, которые покупают замоны?» «Именно». Истинные наполняют большие кристаллы раз или два в день, откуда магия медленно разливается по заведениям своего круга. Для соседей используются перенастные, которые отправляются транспортной службой сразу с приемом оплаты. А о том, что остальные люди не способны использовать обычную магию, черпая ее из природы, ты, скорее всего, уже знаешь. Или давай уже полностью перейдем на «ты». Я старше тебя всего на пару лет, а ты делаешь из меня старика». Я прочистила горло, не собираясь соглашаться. Пусть будет далеким, неприступным, необычным. Иначе случится набег разных мыслей, желаний и образов, где есть возможность быть рядом с этим человеком, обнимать его, взъерошивать идеально уложенные волосы. и. Сердце забилось быстрее, и я отвела взгляд от Гупролана, полностью сосредотачиваясь на пейзаже за окном. Вдали появился величественный белый замок, поражающий с первого взгляда своей необычностью. В центре красовалась высокая башня с закругленной крышей, над которой парил в воздухе желтый подрагивающий шар с непрерывно крутящимися вокруг него нитями, символизирующими стихии. От основного здания в разные стороны разбегались четыре широких крыла, закручивающихся в спирали, отчего постройка сверху напоминала осьминога. На их концах выросли шпили, что впивались в небо, протыкая голубую гладь своими иглами, обвитыми магическими змейками, о которых однажды рассказывал Амиан. «Эта академия?» – ненадолго повернулась я к Ролану, чтобы вскоре вернуться к созерцанию необычных строений. «Да, Хамаэльская академия магических искусств. А почему искусств?» Уточнила я и собралась выскочить, из приземлившейся на специальную парковку для тиасов, но невидимая сила усадила меня обратно на сиденье. Потому что магия – это творчество в первую очередь. Ты можешь быть истинным и поглощать из природы энергию, но в то же время не начнешь считаться магом, если не сможешь из нее что-нибудь сотворить. И передо мной пробежала прозрачная голубая нить ветерка, сделала круг над головой, а потом медленно опустилась на плечи. Я сжалась, ожидая очередной боли от накидки, но той не последовало. «Сиди здесь, мне надо записать пару заклинаний на воспроизводящий камень, а потом отправимся в одно место». «А мне нельзя?» «В таком виде точно нет». И... поморщился мужчина, вышел на улицу и вскоре заглянул обратно в кабинку. «Мне не следует показываться на людях вместе с тобой. Ты изгой с подпорченной репутацией не только из-за свадьбы, но и из-за Исмира. Из Про нашу семью тоже шепчутся из-за самилии Так что...» – он понизил голос до шепота. «Я тебя не знаю, если что». Ролан ушел, оставив меня в полной растерянности. Да чего же он странный. Сперва привозит домой, ругает, затем вообще выгоняет, а потом берет с собой в какую-то поездку. Теперь же и вовсе говорит, что появляться со мной в обществе сродни преступлению. Понимаю, после такого разговора с родными нельзя остаться спокойным. Но зачем было встречать меня возле купола? Может спросить? Вдруг он ответит на вопросы и не будет юлить? Ведь бывает так, что все проще, чем кажется на первый взгляд. Хулиганчик поскулил во сне и перевернулся на другой бок, едва не упав на пол. Благое вовремя его подхватила и уложила поудобнее. Он сегодня уже прогулялся, но не поел. И эту оплошность стоило исправить сразу же по возвращении Ролана. Мужчина выполнил обещание и не задержался надолго. Я даже не успела толком рассмотреть, из какого материала сделаны стены и крыши Академии, как воздух наполнился морозной свежестью. Это был явный знак его приближения. Казалось, я скоро привыкну к нему, не захочу возвращаться обратно в звенье и идти на работу. Несмотря на огромное количество посетителей, по большей части которыми являлись мужчины, ни от кого не пахло столь замечательно. Готово. Роланд с широкой улыбкой на губах сел на прежнее место. В груди запорхали бабочки, захотелось замычать от удовольствия. Однако вскоре лицо мага снова стало серьезным, и он взмахнул рукой, поднимая Тиас вверх. «Можно вопрос?» «Трудно задать его сразу, без лишних слов». «Ладно», – опустила я глаза, ненадолго задумавшись. «Куда мы теперь направляемся? И почему ты ждал меня возле купола? Почему именно я? Зачем в очередной раз привез на квартиру и позволил остаться на ночь? Ты говоришь, что рядом со мной находиться нельзя, но зачем поступаешь иначе?» «Ой...» Прикрыла я ладонью рот, вспоминая, что собиралась к Ролану и дальше обращаться на «вы». «А я думал, когда же ты наконец спросишь? Подождешь еще пару минут?» Игриво вздернул он широкую бровь, опуская в это время Теас на землю. Стоило мне кивнуть, как Ролан вышел из летающей машины и скрылся за дверью ресторана, возле которого мы остановились. Едва он вернулся, мы вновь поднялись в воздух и полетели. Хулиганчик вдруг поднял голову, повел носом, принюхиваясь, Казалось, я даже расслышала урчание в его животе, и всему виной стал сверток, с которым мужчина покинул то заведение. «Это ведь еда?» – покосилась я на него. «Что за глупый вопрос, конечно, она. С чем я еще мог выйти из ресторана?» «Может, вернемся и хулиганчику что-нибудь возьмем?» «Не волнуйся, я о нем не забыл». И Ролан посмотрел в окно, что-то проверяя. «А теперь ответы. Предупреждаю сразу, я делаю это не ради тебя. Ничего не воспринимай на свой счет, хорошо?» Я прищурилась, не понимая, к чему он клонит. Мне стало не по себе. Вдруг заметил, вдруг уже догадался, что... Ну как не влюбиться в этого человека? Я сглотнула, вспоминая утренний образ с голым торсом. Пришлось тряхнуть головы, чтобы взять себя в руки. Теас резко набрал скорость, что меня только чудом не вдавило в стену. Или это опять воздействие его магии? Через пару мгновений мельтешения красок за окном мы остановились на вершине горы. Впереди разлилось бескрайнее море, и лишь вдалеке виднелись знакомые высотки Хамаиля. «Это тот вулкан?» – сразу же выпрыгнула я из летающей машины, однако не ожидала, что земля под ногами окажется настолько мягкой. «Осторожно!» – Ролан подхватил меня одной рукой под локоть, а второй взял за кисть. От его прикосновения сердце забарабанило ребра, а по телу пробежалась мелкая дрожь, концентрируясь в кончиках пальцев и в коленях. Казалось, тело насквозь пронзил ток, и отойди он на шаг назад, сразу же упала бы поврежденная. Чем? Тебе холодно? Нет. И мне пришлось покашлять, чтобы скрыть изменения в голосе и прийти в себя. Если что, говори. Тут погода может измениться в любую секунду. В Тиасе есть теплый плед, а у тебя вообще руки голые. Точно не холодно. Нормально. Помассировала я горло и позвала хулиганчика, который рад был лишний раз порезвиться. Что это за место? Мы стояли на высоком пике, покрытом пеплом, взлетающим вверх при каждом новом шаге. Здесь отчетливо ощущался запах дыма вперемешку с морской свежестью. Одинокие деревья росли на маленьких пригорках, словно на островках, окруженных черными водами, извилистой реки. Слегка обугленные снизу листья с трудом держались на ветках, но еще продолжали бороться за свою жизнь, мечтая стать такими же красивыми и зелеными, как их собратья на верхушках. Соседние горы, что выглядели подобно острым шипам на позвоночнике опасного животного, убегали далеко за горизонт. Они не смотрелись столь уныло, как та, на которой остановились мы. Одни укрылись хвойным покрывалом, другие выставляли на показ свои голые серые бока, уходя частично под воду. Здесь же было тихо и спокойно, будто время замедлило бег, позволяя сделать передышку от постоянной суеты. Цепькор, отделяющая Хамайль от соседнего государства, Верение. У нас есть большой материк и немалое водное пространство. А у них вот такой клочок земли. Смотри. Он развернул меня и развеял скопившийся туман. Я охнула, не ожидая увидеть нечто подобное. Перед нами расстелилась огромная долина, окруженная со всех сторон горами. Посредине проложила себе путь широкая река, извиваясь и резко изменяя изначально выбранное направление. Казалось, она сперва стремилась к морю, но в последний момент передумала и направилась в другую сторону, потому что решила заглянуть к кому-то в гости. Ее берега словно галькой были усыпаны домами, и чем дальше от воды, тем менее плотно они располагались. Разные высоты здания напоминали толпу зевак, желающих посмотреть на парад, который будет проходить по устью реки. Но не это поразило меня больше всего. Вдалеке заметно много зелени, разноцветных полей, и лишь крохотный клочок земли выбивался из общей картины. Небольшой участок полностью почернел, не оставляя ни малейшего шанса чему-либо на нем возродиться. Было видно, что когда-то там находилось поселение, а от домов остались только полуразвалившиеся стены. Обычно заброшенная территория выглядит грустно и уныло, а это устрашающе. Что там произошло? «Ты про земля, земли?» – невесело усмехнулся Ролан. Согласно легендам, несколько столетий назад в том месте кое-что случилось. Одни говорят, что из-за неразделенной любви, вторые – из-за предательства, а третьи – из-за того, что просто свихнулась. В общем, женщина наложила серьезное проклятие на могущественный род магов. Она-то молнией испалила все дотла. После этого там ничего не растет, а люди начинают быстрее стареть. И что стало с той женщиной? поинтересовалась я, поражаясь способностям магии действовать столь длительное время. Вроде бы забросили в тюрьму. Она все-таки сошла с ума, постоянно выкрикивала одни и те же фразы, царапала их на стенах, а не сглупила бы, то многого бы добилась в жизни. Почему именно сглупила? Я там точно не был, не видел, поэтому не могу судить объективно. Но смотри, если человек накладывает такое проклятие, выжигает земли, и оно держится до сих пор, то это значит лишь одно – она очень сильный маг. А маги всегда ценились высоко. Представь, чего бы добилась эта женщина, не сломись она в определенный момент. А с тем мужчиной и его родом что произошло? Этого я уже не знаю. На то род и могущественный, чтобы вовремя замести следы и оборвать все связи, не дать просочиться наружу постыдному прошлому. также и со Смиром. Немногие знают, что твой брат не может получить права на магию. И лишь единицы почему. Оказывается, я сделала правильно, что не рассказала Амиану все подробности. И даже Ролану не стоит об этом знать, раз эти сведения еще не достигли его ушей. Единственное было непонятно, зачем меня привозить сюда на гору, покрытую пеплом. Ты спрашивала, почему я встретил тебя у купола. На то есть две причины. Ролан подошел к ближайшему зеленому островку с уцелевшим деревом. Он взмахнул рукой и сел, словно на невидимую лавочку, приглашая последовать за ним. «Сперва скажу, что еще вчера я привез тебя к себе не просто так. Очень надеюсь, на этот раз ты услышал услышала наставление и последуешь совету». Чтобы случайно не выдать нежелание идти по предложенному пути, я посмотрела вдаль, на те почерневшие земли, представляя, как именно много лет назад женщина накладывала проклятие, что этому предшествовало и что происходило после. Ничего красивого в голове не вырисовывалось, однако скрыть несогласие со словами мужчины, думаю, мне удалось. Ролан в это время притянул с помощью магии из теаса сверток, достал оттуда несколько коробочек и две отдал мне. Одна из них предназначалась для хулиганчика, уже успевшего полностью вымазаться. «Сегодня же...» – продолжил он ласкать мой слух низким голосом. «Я хотел поговорить с тобой где-нибудь вдали от дома, чтобы наш разговор не долетел до чужих ушей. Маги воздуха могут слышать на дальних расстояниях, а от моего круга особенно следует в таких случаях держаться подальше. Я сделал бы звуковой барьер, но против родных он плохо работает». «О чем?» Я задумалась, пытаясь выбрать, наконец, как к Кролану обращаться. Пойдет разговор. О твоей накидке. Лия, разберись ты уже с ней и прекрати позорить фамилию Фленгов. Казалось бы, мы сидели вдвоем, вдалеке от остальных людей, любуясь прекрасным видом. Солнце только подобралось к своей наивысшей точке, море бесшумно билось о скалы, а его запах вызывал улыбку. и Ролан находился настолько близко, что дух захватывало, и хотелось пододвинуть ногу, чтобы на короткий миг соприкоснуться. Но приходилось разговаривать о ненавистной вещице, вот уже месяц отягощающий мне жизнь. Я работаю над этим. А обязательно было выгонять из дома, чтобы потом встретить возле купола. Ролан поморщился, и легкий ветерок заставил меня повернуть к нему голову. «За это прошу прощения». «Стоило не в кухню бежать, а притвориться, что спишь. Это я говорю на будущее. Мне хватит пару минут, чтобы успокоиться. Главное в такие моменты не показываться на глаза». Я поперхнулась куском яблока, что успела откусить. «На будущее?» «Да, поживешь у меня, пока не снимешь накидку». От этих слов дыхание сбилось. Однако надо было не подать виду, поэтому я специально позвала хулиганчика и принялась усердно его гладить, чтобы унять волнение. «У меня есть пару пустующих комнат». По утрам и в обед будешь ездить со мной по заказам, а в остальное время заниматься какими-нибудь своими делами. Скоро еще планируется несколько праздников, где познакомишься с каким-нибудь молоденьким магом, скружишь ему голову, применишь какие-нибудь женские уловки, потом притворишься несчастной, попросишь снять накидку. А до этих пор останешься у меня». Я повернула к Ролану и уже заглянула ему в глаза до последнего неверия своим ушам. Как он может так спокойно говорить о подобном? Влюбить в себя кого-то, чтобы потом использовать? Не выдержав, я спросила, «Зачем тебе это?» «Пойми, мы со Смиром дружили все детство. Я проводил много времени в вашей семье. Они стали как родные. Потом произошел неприятный инцидент с зеркалом и с амилией, после чего мы с другом поссорились. Серьезно поссорились, больше ни разу не разговаривали. А причиной всему была ты». Я по секрету рассказал ему о бесценной находке, тот поделился с любимой сестрицей. В итоге она купила его прямо перед моим носом, сославшись на брата. Тут Ролан поморщился, опустил глаза и слегка отвел правое плечо назад. Я виноват, понимаешь? Слишком долго искал этот артефакт, а потом сорвался. Как сегодня утром? Нет, намного хуже. Я потянулась рукой к мужчине, чтобы поддержать и утешить, но застыла в воздухе. Ролан посмотрел на меня с удивлением, отчего пришлось спрятать непослушную конечность куда-нибудь подальше, мысленно наказывая себе больше не пытаться сделать что-то подобное. А стоило бы. Не каждый день передо мной открывают душу, и в такие минуты понимание со стороны слушающего очень важно. «Ты хочешь вернуть вашу дружбу?» «Нет», — горько усмехнулся Ролан. «Это невозможно. У магов огня имеется особенность. Если они чувствуют, то отдаются этому полностью». Но есть вероятность перегореть. Они никогда не прощают, не меняют своего мнения и отношения. Так и здесь. Если я могу разразиться бурей, то в следующую секунду без проблем утихну. У него же так не получится. Поэтому нашей дружбе конец. Тогда чего именно ты добиваешься? С напускным спокойствием спросила я, боясь в любой момент увидеть, как только раскрывшаяся книга под названием «Ролан» захлопнется перед носом, поднимая вокруг много пыли. «Всего лишь помочь» или «Хотя бы перед собой искупить вину», – покачал он головой. «У тебя есть два пути. Отправиться туда», – и мужчина указал на незнакомое мне государство, где сможешь нормально жить, где никто не знает тебя в лицо, и ты не будешь позорить фамилию Фленк, или вернуться в Хамайль, но там придется слушаться меня и выполнять все прихоти от приодевания в другой наряд до заигрывания с магами разного возраста». Я в недоумении захлопала ресницами. А как же друзья, работа, знакомые? Столько времени ушло на то, чтобы просто обжиться и хотя бы частично понять окружающих людей. Неужели необходимо делать выбор ни с одним условием, из которых я не согласна? Меня ничего не устраивает. Ролан огорченно выдохнул, и от былой теплоты не осталось и следа. Передо мной теперь сидел человек с холодными глазами и прямой линией губ. Изменения коснулись не только внешности, но и воздух в мгновение ока наполнился охлаждающим морозом. «Не любишь отказов?» – спросила я, полежившись от пробежавшего по телу озноба. Лет, ты ведь не считаешь, что сможешь что-то сделать сама? Появились у тебя знакомые, какая-то работа, немного мон. Но ты ведь не знаешь, что говорят в нашей округе. Хотя нет, специально не обращаешь внимания. Но откуда? Я многое слышу. Еще вчерашним утром, когда ехал на зачистку к звену, как думаешь, какая оказалась самой обсуждаемой? Имя дочери Фленгов уже летает у всех на устах. А мак огня, работавший при сносе здании, тебе был знаком? Я, например, не видел твоего отца, вернее, Самилии, хотя его высотка была ближе всего, и обычно именно его услугами пользовались». И скажи, почему последнее время люди чаще начали за лекарствами отправляться к водникам за несколько кругов, а не обращаться к ближайшему? Спертый воздух, ле, пойми, они лишили фамилии именно Самилию, которая знает о важности поддержания статуса. Ты же считаешь себя такой же, как выходцы извиньев, но так нельзя. Не потому что твоя кровь другая, а потому что мы предоставляем услуги, которые стоят огромных мон. А если нет доверия к семье, то и нет доверия к качеству. Простые люди должны как минимум уважать истинных. А сейчас ситуация близка к грандиозному скандалу, который породит исчезновение какого-то важного звена в отлаженной схеме работы. Люди обращаются к магам воды, а те не против получить больше мон, взять и медицину на себя, но сами не успевают фильтровать воду и подавать ее в звенья. Значит, скоро повысятся цены, начнутся волнения. А из-за чего все началось? Потому что фленк устроилась в кафе. И ты это не заметишь именно сейчас. Должно пройти пару месяцев или даже лет, но процесс уже запустился. Зачем тогда было меня выгонять? Я окончательно расстроилась. А тут вступает в игру взаимодействие между самими семьями. Почет, политика, вхождение в круг судей. Неужели надо сразу всем угодить? Почему нельзя жить так, как хочется? Зачем так все усложнять? Поэтому я предложил сперва верению. Ты можешь отправиться туда и после того, как снимешь накидку. Или можешь сделать это сейчас и пуститься на поиски сильного мага, который способен снять накидку. Но сомневаюсь, что удастся. Или же возвращайся со мной и делай все, что скажу. Это обычная сделка, чтобы по старой дружбе помочь и с миру. Ничего более. Твоя выгода. Перестанешь мучиться. Вдруг залаял хулиганчик и запрыгнул ко мне на руки, оставляя на платье черные отметины. Малыш по привычке пытался облизать щеку, однако это не вызвало привычной игривости. Мне на плечи возвалили тяжелый груз, отягощающий дальнейшее существование. И хоть в этом есть один крохотный плюс в виде возможности общения с Роланом, я все равно не хотела идти именно таким неприятным путем. А почему ты раньше не приехал за мной? Я в звеньях бываю только для зачистки. «Тем более я надеялся, что ты умная и с первого раза поймешь». «Жить у тебя обязательно», – уточнила я. Казалось странным решение мужчины поселить именно в его квартире. Есть несколько вариантов – звенья, домик из нашего круга или мой этаж. Первое не подходит, со вторым проблемы, так как придется договариваться насчет него и существует вероятность, что тебя заметят. Не я управляю кругом, поэтому лучше лишний раз на территории его не появляться». В других местах поселить не могу. Будет странно, что Льюис вместо обычного маршрута заезжает еще куда-то. Да и так проще». «Ладно, я согласна. Но у меня есть одно очень важное условие. Однако перед оглашением его мне захотелось еще кое-что уточнить. Я набрала побольше воздуха в легкие и, прищурившись, спросила, «А зачем ты искал зеркало?» «Решил сбежать подальше от этого мира». Мужчина отвел взгляд, словно сейчас соврал.